Перебрасываясь ничего не значащими замечаниями, они поглотили большую часть и снова. Тедди хотел уже осторожно переходить к расспросам. Полоса везения закончилась в самый неподходящий момент. Пошла полоса неудач. Загремело кольцо, отворилась входная дверь и в таверну просочился патруль ордена. Четверо солдат при мечах и офицер при пиломенской лучевой шпаге. И все бы ничего, да офицером этим был никто иной, как Барри, подручный герба Калайти и герцога Арнея. Тедди с ним уже сталкивался, и нельзя сказать, что их встречи отличались теплотой. Барри его узнал. Рука легла на рукоять шпаги, на губах заплясала нехорошая усмешка. «Ба, Метрикс, ты балуешься вином вместо того, чтобы вручить послание первому». Обращался он к Леду, а глаз не сводил с Тедди. «И что же мне с голоду помирать?» – пробурчал Лед с плохо скрытой досадой. Барри побарабанил пальцами по рукояти. «И в какой компании? Метрикс». Тедди колебался, начать первым или подождать, пока догомейцы начнут. «Взять их!» – прорычал Барри по медвежье. Солдаты сунулись было вперед. Тедди, не теряя времени, обрушил на них массивный дубовый стол. «Опять драка в таверне!» – подумал он уныло, не переставая работать при этом руками. «Неужели без драки в таверне никак нельзя?» Пока получалось, что нельзя. Солдаты наседали. Грамотно наседали, словно на тренировке в пилотской школе. Тедди никак не ожидал, что они окажутся не полными тюфиками, а вполне достойными соперниками. Если Орден готовит таких бойцов, честь ему и хвала. Вот бы еще использовать их на нужной стороне баррикад. Первого Тедди сшиб лишь спустя полминуты. Дальше пошло быстрее. Троих удержать в восприятии все же полегче, чем четверых. Второй проехался по соседнему столу, сгребая на заплеванный стол блюда с закусками, бутылки и кружки. Третий, воспарив над широкой стойкой, врезался в нескончаемый ряд пивных бочонков. Четвертый упал на руки остолбеневшего Леда. Не успев обернуться, Тедди услыхал звук рвущегося из дюзы луча. Барри, конечно. Свой луч пилот задействовал почти мгновенно. Двое со светящимися клинками застыли друг против друга. Вернее, враг против врага. Под закопченными сводами зала уплотнился загадочный полумрак, прячась под столиками и в дальних углах. Перевавшие догомейцы наконец сообразили, что происходит, схватились за мечи и образовали в центре неровный полукруг. Тедди давно не слыхал сухого треска сталкивающихся лазерных шнуров. Гроздями сыпались на пол яркие искры, бродили по рукояткам статические разряды щекоча руки. Поединок, однако, не затянулся и вовсе не по вине сражающихся. Барри вдруг осел на колени, покачнулся, выронив шпагу и тяжело рухнул лицом вниз. До предела ускорившись, Тедди окинул взглядом таверну. Даже он почти ничего не успел разглядеть. Кончик, убираемый под черный балахон духовой трубки, до да размытый силуэт, выскользнувший за дверь. В шею Барри вонзилась короткая игла с утолщением посередине, Наверняка игла отравленная. Стоявшие полукругом догомейцы дружно ринулись в атаку. Но Тедди решил, что на этот раз довольно свалок. Не замедляя восприятия, он протиснулся межлениво лениво нападающих солдат, схватил за руку Леда Метрикса и выдернул его наружу на улицу. Бедняга Метрикс, выпучив глаза, летел вслед за Тедди, еле касаясь носками булыжной мостовой, и ничего ничегошеньки не соображая. Единственное, что сейчас ему немного помогало, это некоторый навык бега за всадником, держась за стремя. Миновав четыре квартала, Тедди замедлился. Город перестал быть застывшей картинкой, Звуки утратили басистость, небо из зеленоватого вновь стало голубым. Лет рухнул на зем, тяжело дыша. Позади у таверны суматошно организовывали погоню, если Тедди верно истолковал доносящиеся оттуда крики. «Вставай, Лет. пора уносить ноги», — сказал пилот заботливо оберегаемому языку. Метрикс, тяжело отдуваясь, поднял голову. «Кто ты, тысяча чертей?» Пилот пожал плечами. «Какая разница?» Сейчас у нас общий противник. Гвардейцы Гро, Арнея и их сообщников. Лэт угрюмо встал. Они мне не противники. Брось, Лэт, перебил Тедди. Теперь тебе не удастся доказать свою преданность. Тебя казнят как шпиона и будут правы. Будь ты проклят, прошептал Метрик с ненавистью. Гром и молния, Лэт. Ты Донкарт по рождению, служишь этим сам догомейцам и их кровавому ордену. «Им, растоптавшим Донкартен, и проклинаешь меня?» Тедди почувствовал, что бьет самую точку и решил не останавливаться. «Пойдем со мной, Лед. Если в тебе осталась хоть капля крови древних Донкартов, пойдем и поторопимся». Не оборачиваясь, пилот направился прочь по улице. Спустя несколько секунд его догнал угрюмый до предела Метрикс и громко сопя зашагал рядом. Они направлялись к городской стене.